Глава 77. Ирина. Замысел Виктора стал понятен сразу, но она никак не могла определить, что думает и чувствует по этому поводу. Было немного смешно, и от самой ситуации, и от неловких, но нарочитых попыток бывшего мужа подтолкнуть ее к другому мужчине, но не только. И еще как-то досадно, что ли? И странно. Если бы 12 лет назад, до развода, Кто-то рассказал бы Ирине, как Витя будет фактически передавать ее из рук в руки новому знакомому и дистанцироваться сам, ни за что бы не поверила. Он же страшный собственник. был. А еще утверждает, что всегда любил и до сих пор любит. Немыслимо. Вот оно. Поняв, откуда берется ее досада, Ирина едва не застонала. «Конечно, как же она сразу не догадалась?» Когда мужчина, которому твое сердце до сих пор так до конца и не остыло, самолично берет тебя под белые рученьки и отдает другому, это неожиданно оказывается неприятно. И не только потому, что Ирина ведь не какая-то сопливая студентка, которой хочется поскорее найти себе парня, чтобы было с кем встречать Новый год и День Святого Валентина, но и потому что... Она вздохнула и покосилась на Виктора, который даже сидел не рядом, а с другой стороны от Наташи и делал вид, что влечен происходящим на сцене, там ребята лет 12 показывали сложный танцевальный номер. А может, и правда увлечен? И нет ему никакого дела до Ирины. А про любовь сказал для красного словца, и в том поцелуе эта любовь ей всего лишь почудилась. Этому даже название есть, между прочим. В своих книгах Ирина часто использовала подобное выражение «выдавать желаемое за действительное». А после концерта, когда в холл прибежали Наташины дети, довольные и счастливые, стало совсем неловко и даже немного стыдно, потому что Виктор бодро предложил поменяться местами. Он отвезет Наташу и ее детей, а Александр — Ирину. Это было настолько нелепо, что Наташа даже хихикнула. Ее ребята удивленно захлопали глазами, Ирина оторопела, не зная, что сказать, но тут в диалог вступил Александр. «Не стоит, Виктор», — ответил он мягко и, понимающе улыбнулся. А потом посмотрел на Ирину и подмигнул ей. «Я сам должен привести сестру и племянников домой, иначе их папа оторвет мне уши. Да и мы с Ирой все равно увидимся через два дня. Договорились встретиться в пятницу». Бывший муж старательно держал лицо, хотя давалось ему это сложно. И Ирина в который раз за последние недели подумала... «Да, изменился». Как же сильно он изменился, словно с него слетела вся шелуха, оставив лишь самое главное — сердцевину. Суть человека, который, она знала это, способен на настоящие поступки. За другого она и не вышла бы замуж. А еще в душе появилось странное и немного пугающее ощущение. Но нет. Ирина была не готова говорить об этом слух и даже про себя не готова простившись с александром наташей и ее детьми ирина села к виктору в машину пристегнулась подняла глаза и не удержалась от легкой улыбки заметив что бывший муж испытывает явное облегчение радуется что она все таки едет с ним наступил на горло собственной песни да поинтересовалась Ирина тихо и виктор замер вздохнул посмотрел искоса и от этого взгляда у нее внезапно загорелись щеки таким взволнованно ласковым он был «Ты и сама все понимаешь, Ириш», — ответил Виктор и начал выезжать с парковки. «Уверен, нет нужды объяснять». «Да и разве тебе не понравился Александр?» Ирина вновь улыбнулась, услышав нотки ревности в голосе бывшего мужа. «Но держится ведь, не психует, не возмущается». Немыслимо для того Виктора, каким он был в прошлом. Раньше он не утруждал себя сдерживанием собственных чувств, И если возмущался, то громко и страстно. Порой это даже утомляло. Понравился. Ну вот и отлично. Быстро сказал Виктор и сильнее стиснул руль. Я рад. Он хороший человек, знаю по рассказам Наташи. Слушай. Судя по всему, бывший муж решил сменить тему. И правильно. У Ирины не было никакого желания обсуждать будущее свидание с Александром. Я хотел спросить насчет Марины. До нашего развода она мечтала стать врачом, но никак не могла определиться, каким именно. Мы с ней в то время много разговаривали о специфике медицинского образования. Почему она передумала? Из-за меня или... Частично из-за тебя. Кивнула Ирина, отлично понимая, что Виктору будет больно это слышать. И он действительно поморщился, выдохнул резко, зубами заскрипел. Но врать она не могла. Да, неприятно, но что уж теперь. Что сделано, то сделано. Ришка не хотела быть похожей на тебя ни в чем. Она даже стремилась в то время волосы покрасить, но бабушка не дала. Потом передумала, поняла, что дурь и волосы ни при чем. Но в мед так и не пошла. Значит, все-таки из-за меня. Но почему ты сказала частично? Потому что была еще вторая причина. Макс и Марина не желали расставаться. После всего случившегося они искали помощи друг у друга. Макс не хотел быть врачом ни в какую, иришка решила, что тоже не станет. Пошла вместе с ним в экономический и не пожалела, кстати. Это хорошо. А с Борисом она где и как познакомилась? О! -о, -о, -о, -о" Ирина засмеялась. Это фееричная история, Витя. Марина пошла с друзьями в клуб отмечать чей-то день рождения. Буквально накануне она рассталась с очередным своим идиотом. Идиотом «Да. До Бориса я не видела у нее нормальных парней», — пожала плечами Ирина. «Все сплошь не то что без башни, а даже без головы. Гонщики, паркурщики, селферы». «В смысле, серферы?» «Если бы. Селферы. Это любители снимать опасные селфи. Встанут на край крыши и фоткаются. Каждый раз, когда Марина приводила домой очередного своего «мальчика», Я потом молилась, чтобы ее увлечение побыстрее закончилось. С ней я не говорила и не пыталась, иначе она сразу закусила бы удила. Любое давление на личность Марина воспринимает максимально болезненно и сразу стремится ему противостоять, зачастую в стиле на зло маме отморожу свои уши». Так вот, накануне того дня Риша рассталась с парнем. В клубе выпила чуть больше, чем положено, ей стало нехорошо, она поспешила в туалет. Добралась до него, дверь открылась, и тут Марину вытошнило. Да не куда-нибудь, а прямо на грудь человеку, который вышел из туалета. «Это был Борис», — догадался Виктор, посмеиваясь, и Ирина тоже улыбнулась, кивнув. «Ага». И он очень впечатлил Марину тем, что отреагировал абсолютным спокойствием. Стащил свитер, выкинул его в мусорное ведро, оставшись в одной рубашке, а потом помог Марине прийти в себя и отвез домой. И начал ухаживать. Как она поначалу от него шарахалась, называя занудой и холодной рыбиной, не представляешь. Я в то время уже жила в Израиле. Слышала это только по телефону. Но и то дурела от ее рассказов и диву давалась на этого парня с каким-то космическим терпением. А потом Марину резко развернула на 180 градусов. Рассказывая про дочь, Ирина и не заметила, как они с Виктором доехали до дома, где она снимала квартиру. И простилась с бывшим мужем почти с сожалением, признав про себя что вечер несмотря ни на что все таки получился хорошим зачем только она согласилась на свидание с александром в пятницу не надо было но теперь уже неловко отказываться